Потому что их боевой дух и смелые решения передаются всем остальным. Мужество и смелость заразительны, точно так же, как и трусость. Вечером пошли длинные донесения об активности противника. Они дополнили картину. Атаку таку ожидали. Она началась в 3:00 утра. Противник открыл огонь всеми имеющимися у него средствами, ослепляя наши пункты наблюдения, обстреливая артиллерийские позиции, сосредоточивая огонь на нашем плацдарме в Р. Почти сразу же замерли проводные линии связи, сообщение об атаке пришло по радио. Прием был слабым. Мы открыли заградительный огонь вслепую, ориентируясь на шум боя, усилившийся вокруг Р. На рассвете мы вышли наружу и наблюдали черный дым от разрывов снарядов на краю леса, наползающий к нашим огневым позициям. На артиллерийских позициях один человек получил ранение. Около 120 снарядов среднего калибра упали около НП. Мы открыли заградительный огонь всей своей мощью, сделав от 800 до 1000 выстрелов. Но на самом деле говорили, что их было почти 2000, и половины из них по Р. Наши собственные потери были невелики, а позднее на НП сообщили, что штурм Р был сорван огнем нашей батареи. Эшелон снабжение прибыл в 4 утра. В 14 часов в дождь и снег мы грузились на поезд. К железнодорожной станции вела бревенчатая дорога. там была временная погрузочная платформа. Громоздкие русские вагоны сильно повреждены. Паровоз был гигантским. Дождь хлестал по грязным лужам, ветер гудел в телеграфных проводах, а команды поднялись с грязью на руках и груди, но без спешки и без задержки машины за машиной закатывались вверх по наклонной платформе. орудие и передки орудий, фургоны связи, повозки канцелярии, кузницы, полевые кухни и легкий транспорт. Я все еще помню, как мы качали головами, когда получили первый местный фургон, когда еще были в кульме. Это был тип автомобиля с решетчатой надставкой борта кузова, такой, какие крестьяне используют для перевозки сена. Мы покрасили машину в серый цвет, чтобы сделать ее хоть немного похожей на военную. Но всегда стыдились ее. и нам приходилось тащиться в самом конце колонны эдакой цыганской кибиткой. Ну а сегодня сегодня все движимое имущество огромной армии погружено почти исключительно на такие повозки. Высокие фургоны, на которых когда-то французы возили фураж, уже давно забыты. «Те фургоны, что есть у нас теперь, уже даже меньшего размера. Это жалкие, потрёпанные маленькие рессорные двуколки. Но они проходят через любую непролазную грязь, и если вязнут по самой оси, пара лошадей может легко их вытащить. С дружным раз-два взяли, артиллеристы могут поднять груженую повозку и поставить ее на место. Следующими по наклонной платформе пошли лошади. По пять пар на открытую товарную платформу. Все прошло гладко на нашей батарее, старая опытная команда, и мы покатили на запад. В «Р» мы увидели поезда, груженные новыми пушками и сельскохозяйственными машинами, орудиями войны и мира. После всех разрушений здесь уже чувствовалась рука хозяина. Даже на самых маленьких станциях было некое подобие садостровой, деревьями и дорожками, и даже там, где было снесено полдома, пехотинцы устраивали свои собственные маленькие садики и лужайки перед домом. Мы двигались по коридору в пределах досягаемости вражеских батарей. Однажды мы увидели два черных грибовидных столба взрывов в двухстах метрах от путей, но из-за шума поезда мы едва слышали звуки разрывов. Где-то на рассвете услышали гул пикирующего самолета, но он совершал рейд где-то в стороне. Некоторое время спустя Филдфебер Вайс сел в поезд, повстречав сержанта Конрада, он спросил его, что-нибудь происходит? абсолютно ничего, отвечал конрад. За исключением того, что прошлой ночью мы отбили еще одну атаку, 1000 выстрелов среднего калибра. Вот, пожалуй, и всё.